Глава 13 Азарт, звучавший в голосе Ваэрхи, передался Нириль. Немного поколебавшись, она отставила ступку и протянула ладонь. «Да не эту!» — фыркнула ведьма. «Левую давай, ту, что от сердца идет. С замиранием души Нериль протянула нужную руку. Узловатые пальцы с отросшими ногтями крепко ухватили ладонь. Ваэрха погладила линии, отчего по коже гости побежали мурашки, и вгляделась внимательнее. Забормотала хрипло и монотонно. ⁇ Ты младшая в семье. У тебя два брата и три сестры. Но искра, которую ищут дарги, есть только в тебе. Тебя выбрал сильный дракон. Ты была с ним счастлива, родила сына. Должен быть еще. ⁇ Нериль удивленно кивала головой в такт словам. ⁇ Да, все именно так. Из четырех дочерей мелкопоместного барона Штуфрауцена только она одна вышла замуж за дарга хотя отправилась на бал невест с сестрой-погодкой. Точнее, они не должны были туда попасть. Слишком высокая честь для таких голодранцев. Но в молодости отец оказал неоценимую услугу королю Ванхалии, тогда еще наследному принцу. Спас его, когда лошадь высочества понесла. Барон Штуфрауцен в то время был простым офицером. Но после того случая его перевели в личную гвардию принца, а спустя годы он стал капитаном охраны королевских покоев. Крошечная ванхалия, приткнувшаяся между Этрурией и Римнискеном, была спокойной страной. Казалось бы, живи до радуси. Но в 45 барон оставил должность из-за пошатнувшегося здоровья. Старые раны напомнили о себе. Имение Шуфрауцинов постепенно пришло в упадок, а капитанской пенсии едва хватало, чтобы прокормить шестерых детей. Чтобы хоть как-то поправить дела, старшие сестры Нириль вышли замуж. Одна за врача, вторая застряпчива. А в тот год, когда Нерель исполнилось 18, император Драконов объявил бал невест. Когда-то бал проходил раз в 20 лет. Но за последние пять столетий девушек с искрой стало меньше. Очередной император стал устраивать смотрины каждые 5 лет. Король Ванхалии лично утвердил список невест для бала. И, помня о заслугах своего капитана, вписал туда двух его дочерей. Но только Нериль осталась в Ламарии, а Хельга вернулась домой с остальными неудачницами. Внезапно Ваэрха до боли сжала руку Нерель и ткнула корявым ногтем в центр ладони. «Вот! Видишь знак случая? Он очень опасен и любит вмешиваться в судьбы. Иногда его вмешательство идет на благо, но чаще во вред. Он лишил тебя второго ребёнка». Она пристально глянула на Нерель. Та попыталась вырвать руку, но ведьма только крепче вцепилась. «Он спрятал твое лицо за маской». Прохрипела она загробным голосом. Он заставил свернуть с предначертанного пути. «Да кто он-то?» — закричала Нирель, не выдержав. Вырвав руку, она выскочила из-за стола и отпрыгнула подальше от сумасшедшей воэрхи. А та вдруг уперлась локтями в стол и затряслась всем телом. Глаза ведьмы закатились, со спазмом губ сорвалось потустороннее шипение. «Ты принадлежишь Рубину!» Твоё тело — собственность Рубина. Твоя душа — святилище Рубина. Твое сердце — крепость Рубина. Хватит!» Припуганная до смерти Нериль плеснула ей в лицо ковш воды. Благо, ведро было рядом. Ведьма встряхнулась, ее глаза вернулись на место и уставились на гостью жутким невидящим взглядом. «Не хочу этого слышать!» Пробормотала Нериль, обхватывая за плечи свое дрожащее тело. «Прекратите меня пугать!» Она оглянулась, надеясь, что Рэй не проснулся и не станет свидетелем этого ужаса. Ваерха качнула головой. «Твоя судьба, Рубин. Камень войны и крови. Это начертано у тебя на руке. Но случай столкнул тебя с янтарем. Я вижу янтарный отблеск на твоей ауре. Глупая. Ты впустила его в свое сердце. Позволила любить тебя. «Нет, нет!» Нерили замотала головой, не желая слушать бредней сумасшедшей старухи. Или молодки, рядящиеся под старуху. «Ник мне просто помогает. Он не может любить меня. Я... Я же старше!» Ее прервал хриплый смех. «Старше?» — расхохоталась Ваерха. С ее лица и волос на стол стекала вода, оставляя безобразные темные пятна. «Деточка, откуда ты взялась такая наивная?» Твой прадед еще не вылупился, а этот проклятый дарк уже топтал нашу землю? Не, не понимаю, побледнев, нериль рухнула на лавку. Сколько же ему лет? Да уж побольше, чем тебе будет. Поверь, у меня наметанный глаз. Я чувствую в нем великую силу, связанную силу, уязвленную и очень опасную. Она бурлит внутри и требует выхода. И знаешь что? Ведьма внезапно подалась вперед. Нириль не успела ни вскрикнуть, ни отшатнуться, когда заскорозлые пальцы вцепились ей в плечи и притянули. Глаза Ваэрхи застыли напротив ее глаз. Только ты способна ее разбудить, но помни: опасно будить спящего зверя. Можешь с ним не совладать, а лучше и не пытайся, потому что рубин не отпустит тебя. Возвращайся к нему и забудь все, что было. Нериль застыла, боясь шевельнуться. Боясь, что сумасшедшая ведьма еще что-нибудь выкинет. Но та разжала пальцы и отпустила ее. Спокойно поднялась из-за стола, забрала ступку и направилась к печке, будто ничего не случилось. Нериль осталась сидеть, не в силах принять и осознать то, что услышала. «Рубин — это ведь Аргин? Значит, у них с Аргином должен был быть еще сын, но она сбежала, и поэтому ребенок не родился? А как же его Шами? Дарк не способен изменить своей паре. Дракон ему не позволит. Или это сын от другого мужчины? От... от Ника? Нет, невозможно. Она слишком стара, чтобы стать матерью еще раз. «А будущее?» — схватившись за голову, прошептала Нирель. «Ты можешь открыть мое будущее?» «Уверена, что хочешь его узнать», — хмыкнула Ваерха. «А вдруг оно не такое, как ты ожидаешь?» «Не уверена, но хочу». Ведьма пошуршала у печки и вернулась с небольшим мешочком, в котором шевелилось что-то живое. Нериль со страхом уставилась на него. «Надо немного крови», — проворчала хозяйка дома. Она бухнула мешок на стол и протянула гостье нож с коротким кривым лезвием. Таня смело взяла клинок в руку. «Ну», — поторопила Ваерха, — «я не провидится, будущее предсказать не могу, но и так вижу, что тревожит тебя». «Здесь два болотных аспида». Она ткнула пальцем в мешок, и тот зашевелился сильнее. «Дай им немного своей крови». На реке да и нет». «А потом задай вопрос». «Духи болот ответит тебе». Руки тряслись. Но Нири лежала зубы и полоснула себя по пальцу. Ваэрха немного развязала мешок. Гостью колотила от страха перед тем неизвестным, что таилось в мешке, но она поднесла к нему руку. Несколько алых капель упало в его нутро. «Теперь смотри». Ваэрха, метнувшись за спину Нериль, вцепилась в ее плечо. Из горловины мешка поднялись две клиновидные змеиные головы. Одна грязно-жёлтая, вторая болотного цвета. Миг, и змеи оказались уже на столе. Едва получив свободу, они бросились друг на друга. Длинные тела переплелись, соперники начали душить друг друга, но при этом не пытались укусить. Борьба продолжалась несколько минут, в течение которых Нериль боялась даже дышать. Она бы с радостью убежала, но рука Ваэрхи, ставшая внезапно очень тяжёлой, пригвоздила ее к месту. Но вот один из аспидов отступил, не в силах одолеть противника. «Нет, нет!» — зашептала Нириль. «Только не это!» Поддаваясь внезапному порыву, она протянула руку к змее, собираясь подкормить кровью. «Нельзя!» — закричала Вайерха, ударив ее по руке. Но две капли сорвались и упали на стол, как раз перед мордой полумёртвого аспида. Раздвоенный язык слезнул лалую влагу еще до того, как она впиталась в доски стола, и змея с новыми силами набросилась на соперника. Через минуту все было кончено. Один из аспидов без сил свалился на пол. «Дура!» — произнесла ведьма, цокая языком. «Что бы ты ни загадала, я не ручаюсь за правдивость результата». Она схватила оставшуюся змею и ловко сунула обратно в мешок. «Я...» «Я всего лишь спросила, будем ли мы с сыном счастливы или нет», — пробормотала Нирель. Она не стала озвучивать, что, когда увидела змей, в ее голове пронеслась шальная мысль — один из аспидов Ника, второй Аргин. Она назвала их, не задумываясь, но именно Аргин оказался сильнее. Он почти задушил Ника, и неизвестно, каким бы был исход боя, если бы не две капли крови, сорвавшиеся с ее руки. Но Ваэрха права. Она зря вмешалась. Теперь нельзя быть уверенной в правдивости результата. «Что бы ты ни загадала, девочка, держись подальше от даргов. Они разобьют твое сердце». «Почему вы все время зовете меня девочкой?» — нахмурилась Нериль. «Я выгляжу старше вас». «Что мне до того, как ты выглядишь? Я вижу твой истинный возраст. И он даже в половину не такой большой, как у меня». Прихватив мешок и дохлую змею, ведьма направилась к печке и уже оттуда сухо бросила. «Ложись спать. Разбужу на рассвете». Ночную тишину нарушали только стрекот сверчков да мерное дыхание Рэя. Нериль лежала рядом с сыном, таращилась в темноту и пыталась осмыслить все, что узнала. Слова Ваерахи не выходили из головы. Неужели у них с Аргином должен был быть еще один сын, который не появился, потому что она сбежала? Неужели Аргин ищет ее не только для того, чтобы придать суду и забрать Рейни? Неужели он и правда что-то чувствует к ней? У Нириль не было ответов на эти вопросы. Хочет ли она вернуться к бывшему мужу? Она не могла сказать. Ведь у него есть Шиами, а она Нириль не готова стать тенью любимой жены. Но если придется с ним встретиться, что ж, она с честью примет все, что выпадет на ее долю, но ни секунды не пожалеет о побеге. Арген дал ей 15 лет счастья, но теперь его сердце принадлежит другой женщине, а Нириль не нуждается в крохах с чужого стола. А как женик? Как назвать то, что она испытывает к нему? Нериль прикоснулась к губам. Они до сих пор горели от его поцелуя. Близость этого дарга волновала ее, будила забытые чувства. Ваерха сказала, что он намного старше ее. Значит ли это, что рядом с ним ей не нужно стесняться своего возраста? Или лучше не стоит заводить отношения так далеко? Один раз она уже обожглась, это было очень больно, но она выжила, выдержала, не сломалась. В ее сердце нет ненависти и обиды на Аргина. Только сожаление об утерянном счастье. Им же было так хорошо вдвоем. Нериль с удивлением прислушалась к себе. Все эти годы она хранила в сердце тоску по Аргену, но сейчас ее не нашла. Ваерха права, её сердце занял другой мужчина. Сейчас она переживает за него, только совсем не доверяет ему. «Кто ты, Ник?» — беззвучно прошептала Нириль. «Что тебе нужно?» Как он оказался на ночной дороге, кто на него напал и почему, из какого он клана, откуда знает Аргина, и тысячи других вопросов толпились у нее в голове. Он обещал все рассказать, напомнила она себе, закрывая глаза. Вот встретимся в Руанте, и я потребую все рассказать, иначе, иначе нам придется расстаться.